Проект ЦВИТ сказки для взрослых и детей представляет. Виктория Пшеничная. Три дня яркой жизни. Читает Олег Шубин. «А -а Ах! Разнеслось по далеким глубинам космоса. Это просыпалась от тысячелетнего сна маленькая звездочка. День первый. Просыпайся.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 С жаром вырвалось у нее изнутри, и с этими словами она коснулась земли. День второй. На улице медленно рассветало, в комнате еще царил полумрак. Только маленькие разноцветные лампочки мигали, излучая слабый теплый свет. Где я? спросила звездочка у тишины, не ожидая услышать ответ. На земле. А где ты еще можешь быть? – сказал кто-то недовольным голосом. Разве я не сгорела? – удивилась она. Ха, м и л о ч к а сгорают те, кто исполняет желания. Голос стал немного самодовольным. Я летела исполнить желание одного мальчика. Она не договорила, ее перебил тот же голос. Летела исполнить? Ха, обманывай кого-нибудь другого. Исполнить, чтобы сгореть навсегда. Ты мудро поступила, м и л о ч к а сказал тот же голос, доносившийся откуда-то сверху. Я действительно хотела подарить ему свою искру, возмутилась звездочка. Мне м о ж е ш ь сказать правду? Я сама такая же, доверительным тоном сказал голос. Но «Ну, это правда! Чуть прикрикнула звездочка от возмущения, что ей не верят. Ну, пусть это и так. Но ты все равно не исполнила его желание. Уже немного равнодушно ответил голос.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 Сама Жанна, насколько ей удалось себя разглядеть, действительно имела форму шара, была полой изнутри или зной снаружи. Шар был металлическим и имел золотой окрас. Неужели я так и буду теперь шариком? вздохнула звездочка. Блестящим металлическим шариком, Милочка, поправил ее голос сверху. Это все равно, по н и к ш и м голосом ответила звездочка.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 Алчливая ты собеседница, видимо. Не стоит грустить. Ты и не представляешь, как тебе на самом деле повезло. Мальчику не повезло. Тлея изнутри ответила звездочка. «Хм. Ну, если ты хочешь обменять свою тысячелетнюю жизнь на его п р и х о т ь у тебя еще есть весь сегодняшний день для этого. Недовольно сказал голос. Как? Разве еще не все потеряно? Я могу его найти? Звездочка закрутилась.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 Разнеслось по далеким глубинам космоса. День первый. Выслушали рассказ «Три дня яркой жизни». Автор Виктория Пшеничная. Запись произведена в рамках проекта Свид сказки для взрослых и детей с любезного разрешения автора специально для сайта s w e e t b o o к r u в 2021 году. Читал. о л е г Шубин.